Такие записи нелепко хранят едва ли не единственную память о событиях, которые не представляют собой всей человеческой сугубой важности. Но и часто бывает так, что сведения о пустяке внезапно может бросить свет на проблемы чрезвычайной широты и значения, может, хотя иной раз проходит века, пока оно будет востребовано для каких-либо научных целей. Справочники конца 19-го. Начало XX века отмечали в нынешней Литве, в тогдашнем Вилькомирском езде Ковинской губернии на речке Викторке местечко Побойск. Местные жители толковали имя так: В 1435 году здесь произошла де битва, в которой Ягеллон-Сигизмунд разбил брата Витовтова Видригайла. Победители Наименовали речку его Викторкой, от латинского «Виктория» — «Победа». Они были католиками. Побежденные назвали поселок Горестным именем Побойск. Я не знаю ни того, насколько правильные исторические сообщения о битве, ни того, как сегодня зовут река и поселок, но все же 1435 до 1900-го названия продержались, Я очень сомневаюсь, чтобы было на свете много людей, которым о схватке между витовтами и егелонами было известно больше, чем говорят эти имена. Как во всякой другой группе сходных топонимов, и в этой сквозит удивительное единство приема, которым пользовались люди во всех концах мира, чтобы называть места вокруг себя. Вот мы видели разноязычные лагеря и крепости, неудивительно. удивительно. Война и ее бедствия всегда затрагивали воображение человека. Но с очень давних пор, не меньше того, владела умами людскими и возможность мирного общения между отдельными людьми, между племенами, между народами, она чаще всего выражалась в торговых связях. Нет, по сути дела, ничего странного, что множество населенных мест на всем пространстве шара земного носит название «рынок», «торг», «место торговых сделок». Только читая карту, вы, мои русские читатели, не всегда имеете возможность оценить их всесветное множество. Вы хорошо понимаете, что старинный город Торжок на берегах реки Тверцы носит имя, обозначавшее небольшой торг. А может быть и просто торг, поскольку «ок» может тут быть не уменьшительным, а топонимическим суффиксом. Вы при изрядной доле сообразительности, может быть, и сможете заподозрить, что имя финского города Турку тоже является видоизмененным славянско-скандинавским словом Турк. Но никогда вам не придет в голову, что то же самое значение имеет название Оттава, индейское слово, значи место торговых сделок. Что, скажем, имя уже упомянутого во мною французского города Руан, есть переделанное кельтское Родомагос, а Магос по-кельтски означало тоже торт рынок.